Глава шестая. Кира. После занятия группа потянулась в столовую, и я увязалась за ними. Как ни странно, меня не мучил голод, хотя в этом мире я еще ни разу не ела. Наверное, Амелия привыкла к подобным испытаниям. Рыжий и паренек, имя которого прошло мимо меня, ушли вперед, и я осталась в компании девушек и близнецов. Оказавшись в столовой, я повертела головой, подмечая детали: застеленные бежевыми скатертями столы, рассчитанные на шестерых, огромные окна, открывающие вид на не то парк, не то рощу, в воздухе витали вкусные запахи, словно в хорошем ресторане. Взяв подносы, мы встали в очередь к столам с едой. Не нравится мне этот Джос Клиффорд», — Поджал губы Дерик. Или Эрик. «У меня старшая сестра закончила артефакторику два года назад. Ее преподавателем был Стивен Стинсон, выдающийся мейстер. И никаких курсовых проектов в первый год не было». Я искоса взглянула на светловолосого парня. Его можно было назвать симпатичным, если бы не печать недовольства на его лице. Джос клифорд Гений!» Вступил из-за него Роуз. Вперев близнеца гневный взгляд. «Его артефакты...» сыграли не последнюю роль в стычках шарцами. Кто знает, согласились ли бы они подписать мирный договор, если бы не Клифорд. Я затаила дыхание, слушая их разговор. Когда подошла моя очередь, я практически не глядя взяла несколько тарелок и составила на поднос. Не спорю, вступил в разговор второй брат. Но он ведь отравлен проклятием. Это точно не слухи. Наш дед дружен с его отцом. «Как клифорд может учить нас, если сам потерял способности к высшей магии?» «Ну так и нам до высшей магии еще далеко», — парировала раскрасневшаяся Роуз. «Кажется, своими замечаниями в адрес Клиффорда близнецы нажили себе врага». Дерек фыркнул и, подхватив под нос, ушел вместе с братом. Роуз улыбнулась, явно довольная собой. «И как они не понимают, что нам фантастически повезло?» — закатила она глаза. «Мейстер Стинсон — хороший преподаватель, но он всю жизнь провел в стенах Академии, тогда как Клиффорд обладает поистине безграничным практическим опытом. Ей прикусил язык, не зная, как именно узнать, кем он приходится Итану. «Идемте, сядем у окна», — потянула нас Кайя, и первая направилась к столику. Она не просто шагала, а пританцовывала, умудряясь удерживать поднос одними кончиками пальцев. Подол темно-зеленого платья, подчеркивающего тонкую фигурку, шелестом обвивал ее ноги, закручиваясь то в одну, то в другую сторону. На глазели. Казалось, вся столовая наблюдала за ней. Три девушки, сидящие неподалеку, скривили губы и бурно зашептались. Но фея, скользнув по ним взглядом, послала им воздушный поцелуй и прошла мимо. Лица девушек вытянулись, и я едва не рассмеялась. Опустившись за стол, я посмотрела на поднос и на силу сдержала разочарованный возглас. Что за ерунду я набрала? Серый хлеб и несколько кусочков сыра, постная каша и стакан воды. И это в то время, как тарелки Каи ломились от фруктов, а Роуз с аппетитом поедала запечённое с овощами мясо. Наверное, я настолько сосредоточилась на разговоре, что Амелия во мне взяла верх и выбрала привычные блюда. Чего еще можно было ожидать от послушницы? Даже хорошо, что вышло именно так. Но как же меня тяготила чужая жизнь. Только что проснувшийся аппетит угас, но я заставила себя взяться за ложку. Краем глаза я заметила движение. Скрипнул стул, и рядом со мной сел Джаред. Он закинул ногу на ногу и по-свойски стащил у меня кусочек сыра. «Привет, монашка!» Сверкнул он обаятельной улыбкой. «А ты уже подружками обзавелась?» Я вздохнула. Встречались мне такие экземпляры, как Джаред. Смазливые, нахальные и самовлюбленные. Они настолько привыкли к успеху женского пола, что им было жизненно необходимо убедиться, что очередная жертва на крючке. Видимо, я выглядела недостаточно впечатленной в нашу прошлую встречу. «Привет!» Нехотя буркнула я. «Я обедаю. Может, поговорим позже?» «Да разве это обед?» Фыркнул парень и стянул с моей тарелки последний кусочек сыра. «Встретимся после занятий. Угощаю ужином». Не заинтересована. Кая, подложив ладошку под подбородок, с любопытством наблюдала за нами и хрустела яблоком. Смущенный Роуз переводила взгляд с меня на незваного гостя. «Ну, давай же, Амелия!» Джаред наклонился ко мне и заглянул в глаза. «Ты не пожалеешь!» Раздражение, колкотавшее в груди, просилось наружу, а кончики пальцев закололо. «Слишком тяжелый день. Слишком долгий. Неужели я не могу спокойно пообедать этой дурацкой кашей?» Только наглого мальчишки не хватало для полного комплекта. В животе появилось странное тянущее чувство. Я будто превратилась в сжатую пружину. Одного неловкого движения хватит, чтобы... Чтобы что? Краем глаза я заметила, что мои пальцы светятся. И ахнула. Моргнув, перевела взгляд на Джареда и на мгновение онемела. Столовая изменилась. Пространство было расцвечено толстыми жгутами, окутывающими стены, светильники и даже двери. Нити потоньше обхватывали людей. Торчали из карманов и сумок. Заклинание. Кажется, злость каким-то образом включила мое магическое зрение. Сила колола кончики пальцев. Теперь я отчетливо чувствовала это. Артефакт не ошибся. У меня есть дар. Я настолько удивилась, что и позабыла о Джареде, все еще ожидающем ответа. На выручку пришла Кая. Она бросила огрызок яблока на тарелку и пожала плечами. «Чего ты пристал к ней? Не хочет она с тобой ужинать». «Пусть скажет об этом сама», — насупился тот. Наш разговор привлекал все больше внимания. Судя по недовольным взглядам девушек, Джареда здесь любили, а вот монашек — не очень. Вздохнув, я призвала на помощь все свое самообладание. «Если ты сейчас же не уйдешь, то...» «Что ты мне сделаешь?» — самодовольно улыбнулся он. «Не станешь упоминать в своих молитвах?» Его слова мгновенно отрезвили меня. Он прав. Монашка не отвесит пощечину и не пошлет обидчика куда подальше. Даже дар не использовать. Магическое зрение исчезло так же внезапно, как и появилось. Зато у Амелии есть подруги. Кайя порывисто поднялась и сложила руки на груди. Она доходила Джареду до груди, но недостаток роста компенсировался ее решительным видом хочешь разозлить фею могу устроить джаред искоса глянул на нее и фыркнул я не боюсь аллергии на цветочки глаза каи вспыхнули фиолетовым огнем я искренне посочувствовала недоумку что то подсказывало что фея только выглядела хрупкой я бы с ней точно не стала связываться а вообще то фея владеют уникальной магией сообщила роуз Кайя может заставить тебя думать, что ты нюхаешь прекрасный цветок, в то время как в твоих руках будет вонючий носок или ведро с помоями. Джаред несколько побледнел и по-новому посмотрел на фею. Кадык на его шее дернулся, будто парень лихорадочно соображал, как выйти из ситуации, не уронив имидж. На нас пялилась по меньшей мере половина столовой. Я откинулась на спинку стула, с интересом наблюдая за разворачивающимся представлением. То, как обе девушки, не раздумывая, вступили за меня, грело душу. Неужели мне повезло найти подруг в этом мире? Пусть они не узнают, кто я такая на самом деле, зато подставят плечо, если потребуется. Засмотревшись, я не заметила, как возле нашего столика появились новые действующие лица. «Что здесь происходит?» Нахмурившись, спросил Итан. «Что ты вообще делаешь рядом с Амелией?» Возле него, держа поднос в руках, стоял Клиффорд. Он скользнул взглядом по нашей компании и вздернул бровь. Кажется, его забавляли наши разборки. Помимо воли я ощутила раздражение. Какое ему дело до студентов? Шел бы мимо. «Я всего лишь хотел пригласить Амелию на ужин», — сообщил Джаред. «Вот только подружки у нее какие-то ненормальные». Лицо Итана заледенело. Прищурившись, он окинул приятеля недружелюбным взглядом. «И почему ты решил пригласить на ужин мою невесту? Это исключительно моя прерогатива». «А женишок, ты не так прост. Я даже немного прониклась к нему уважением, несмотря на то, что парни делили меня, будто я одно из блюд». «Невеста?» — удивился Джаред. Вместе с ним и большая часть зрителей. Никак как Амелия умудрилась отхватить ценный экземпляр в этой гонке за женихами. Ни за что не поверю, что все девушки явились сюда учиться. И ты наклонился ко мне и поцеловал висок, будто утверждая на меня права. Еще один альфа-самец, решивший пометить территорию. Внутри меня гнев боролся с необходимостью изображать монашку, но я все же не выдержала. Вспыхнув, я вскочила так быстро, что ножки стула скрипнули по полу и бросил ложку на тарелку. Кто-нибудь вообще поинтересовался моим мнением? Ядовито спросила я, переводя взгляд Ситана на Джареда. И обратно. Или я для вас кусок мяса? Парни, вытаращившись на меня, притихли. Искоса я глянул на наблюдавшего за нами Клиффорда, которому, казалось, не хватало попкорна, Хотя нет, он умудрялся потягивать чай. «Амелия, я не хотел тебя обидеть», — пробормотал итин Злость испарилась, оставив после себя тревогу. И я добавила. «Нужно было сначала узнать о моих планах на вечер. Я хотела помолиться». Плечи жениха расслабились. Я едва слышно перевела дыхание, мысленно похвалив себя за то, что нашла верные слова. Теперь мой приступ гнева, «Воспримут, как блажь фанатичной девицы». «Прости, я не подумал». Миролюбиво отозвался Итан, чем вызвал мое уважение. «Если ты как-нибудь захочешь, словом просто скажи». Я кивнула и, бросив взгляд на поднос с едой, поспешила ретироваться из столовой. Все равно каша едва съедобная. Не привыкла я к подобной пище. Далеко не ушла. Уже в коридоре меня догнали Роу и Кая. «Ты все правильно сделала», — похвалила меня фея. «Нельзя ничего держать в себе. Иногда все же лучше промолчать», — возразила Роуз. «И кому от этого лучше?» Тут же вскинулась Кая. Набирающий обороты спор замолк с появлением Итана. Он смущенно кашлянул, и я отделилась от подруг. «В конце концов, нам и впрямь стоит поговорить. Зря я, конечно, устроила целое представление в столовой. Принесла же легкая Джарда». «Встретимся в библиотеке!» — крикнула фея и увлекла за собой замешкавшуюся Роуз. Я махнула им рукой и повернулась к жениху. «Прости, я не смог тебя встретить после экзамена. Срочно вызвали к декану!» — Поморщился Сейтен. «Я торопился и попросил о помощи Джареда. Нужно было найти кого-то другого. Он ни одной юбки не пропустит». Я отмахнулась и закинула удочку. «Как некрасиво, что свидетелем нашей перепалки стал преподаватель». Я сама не понимала, почему меня так волнует Клиффорд. «Дядя!» — улыбнулся Итан. «Не беспокойся о нем. Это я притащил его в столовую». «Бинго! И что мне дала эта информация? Кажется, у вас хорошие отношения. Я даже завидую. Мои сестры меня почти не замечали. Я словно воочию увидела, как две светловолосые девочки на вид лет семи и десяти... Читают книжку и радостно смеются. Грудь сдавила обида. Я не сразу поняла, что она не моя. Во мне снова проснулась Амилия. «Джолс практически вырастил меня», — улыбнулся Итан. «Родители погибли на войне, когда мне исполнилось семь. О деду до меня дела не было. Мой дар — пространственная магия, как у отца. А лет десять назад я мечтал стать артефактором». «Что ж...» Криво улыбнулась я. «Теперь твой дядя будет учить меня». Итан хмыкнул. «Я попрошу его, чтобы он был с тобой помягче». Я вздохнула. Лучше бы он попросил его забыть о моем существовании. «Спасибо». Улыбнулась я. Жених нервно сглотнул и быстро отвел взгляд, пробормотав что-то неразборчивое. «Ах да, Амелия, красотка». А Итан, похоже, всерьез заинтересовался ею. Он, конечно, не Джаред, но наверняка популярен в академии. Иначе почему меня прожигали такими недовольными взглядами? По коридору разлилась стрель звонка, и я встрепенулась. Мне нужно отправляться в библиотеку или на новые занятия. Сомнения разрешил Итан. Мне пора идти. А тебе повезло. В первый учебный день у первокурсников только вводные лекции по специальности. Оставшееся время потрать с толком. Составь себе расписание занятий. «Будьте аккуратнее с факультативами, не взваливая на себя слишком многого». Попрощавшись, Итан ушел, а я фыркнула, глядя ему вслед. «Он слишком плохо меня знает. У меня есть куда более серьезные проблемы, чем факультативы». В библиотеке ни Каи, ни Роуз не оказалось. Наверняка ветреную фею снова куда-то унесло. Есть у меня уже одна такая знакомая. Здесь пахло бумажной пылью, а повидавшая жизнь мебель подавляла своей основательностью. Бесчисленные ряды шкафов тянулись вперед, теряясь вдали. Вздохнув, я подошла к стойке и пристроилась в очередь за двумя парнями, одетыми в одинаковые костюмы. Брюки, светло-серые пиджаки и рубашки, различающимися лишь оттенками цвета. Сначала я приняла их за работников академии, но вспомнила, что те носят жилеты. Ура! Здесь все-таки есть форма. Гардероб Амели включал в себя еще несколько платьев послушницы. А мне надоело мозолить всем глаза. К счастью, мне почти ничего не потребовалось делать. Едва узнав мое имя, седой библиотекарь выдал мне весь необходимый комплект учебников, тетрадей и даже письменных принадлежностей. Я приободрилась. Дела налаживаются. Внезапно мой взгляд упал на стопку книг на стойке, и брови изумленно взлетели вверх. Я слегка наклонилась и прищурилась, чтобы убедиться, что прочла верно. На кожаном переплете значилось «учение о пришлых». Причины их появления и метода изгнания. Во рту пересохло. Сердце на секунду словно остановилось, а затем забилось быстрее. Кто-то хотел узнать больше о пришлых. Но «Ну кто? А можно мне кое-какую дополнительную литературу?» Спросил я дрогнувшим голосом люблю почитать на досуге конечно назовите интересующие вас книги может подберете на свой вкус вы наверняка лучше всех знаете достойные экземпляры по каждой теме моя маленькая листь пришлась по душе старику библиотекарю он раскраснился и поправил очки что бы вы хотели я покачала головой что нибудь об основах магии светлая мать всегда говорила Нет ничего лучше, чем вспомнить, с чего все началось. Изречение речения Амелии, само собой сорвавшиеся с губ, пришлось весьма кстати. Но я все же поморщилась. Еще меня интересует географии и... Допустим, вот эта книга. Я указала на фолиант о пришлых. Надеюсь, что вышло убедительно. Кстати, откуда она здесь? Не думала, что эта тема пользуется популярностью. Библиотекарь крякнула, тер лоб платочком. «Куда там? Я принёс её из архива, где она пылилась долгие годы. Её взяли сегодня утром, но уже после обеда вернули. Подождите минут десять, я подберу для вас книги». Я с благодарностью кивнула, сгорая от желания узнать, кто же был моим предшественником. Задавать прямой вопрос не решилась. За неполный день я совершила несколько проколов, так что ни к чему демонстрировать мой интерес к пришлым. Сейчас, кажется, библиотекарь посчитал меня обычной заучкой. Едва старик ушел, я тут же схватила книгу и лихорадочно зашелестела страницами, пытаясь отыскать формуляр. Тщетно. Прошипев ругательство сквозь зубы, я вернула книгу на место и перегнулась через стойку. На столе библиотекаря лежал огромный фолиант. Но дотронуться до него я не рискнула. По его поверхности змеились уже знакомые мне символы. Такие же сияли на колоннах в экзаменационном зале. Да и вообще книга напоминала подозрительно ту, что держала мейстреса Вебер. Артефакт. Я с досадой сделала шаг назад. И вовремя. В библиотеку ввалилась новая компания студентов. Нагруженные книгами я вернулась в общежитие. Помимо учебников мне также выдали канцелярские принадлежности и кожаную сумку с эмблемой академии башни и основанием опирающуюся на солнце Груз знаний оказался весьма внушительным руки мелко подрагивали с трудом удерживая ношу остановившись перед дверью я только сейчас поняла что ключей мне не выдали ни комендантши ни соседки извернувшись я постучала в дверь но та вдруг отворилась я отпрянула но на пороге никого не оказалось похоже ключи не понадобятся здесь заправляет магия Ни рыбыки ни Изабеллы не было. Я выдрузила учебники на стол и, смахнув со лба бисеринки пота, осмотрелась. В самое время заняться магическим контуром, без свидетелей. Встав посередине комнаты, я вытращилась, селись увидеть окутывающую комнату заклинания. Сова бы позавидовала моим потугам. Через несколько минут я сдалась. Глупо пытаться включить магическое зрение, если я никогда этого не делала. Нужно, чтобы, как в прошлый раз, контроль над телом перехватила память настоящей хозяйки. Я зажмурилась, в красках представляя, что я и есть Амелия. Это я жила в монастыре несколько лет, дни и ночи вознося хвалу светлой матери. Питалась постной кашей и помогала настоятельнице. За зиму она сильно сдала и передвигалась исключительно с тростью. Болезнь плохо сказалась на ее характере. Но меня она по-своему любила. Чужие воспоминания нахлынули приливной волной, и я воочию увидела и скромную келью Амелии, соломенный тюфяк на каменном полу, рядом на тумбочке одинокая свеча, пламя которой трепетало от гулявшего сквозняка. Вынырнув из чужой памяти, я судорожно хватала ртом воздух и замерла. Перед внутренним взором вспыхнуло переплетение нитей, пронизывающих спальню. Теперь я знала, для чего они предназначены. Ярко-красные отвечали за освещение, жёлтые — за тепло, исходившее прямо от стен. Остальные следили за тем, чтобы на полу не скапливалась пыль, а воздух был достаточно влажным. Моргнув, я нашла взглядом те самые узлы заклинаний и щедро направила в них магию, сорвавшуюся с кончиков пальцев золотым потоком. Это было настолько естественно, что я рассмеялась. И как мне это не пришло в голову раньше? Узлы запульсировали, поглощая силу, пока не налились ровным сиянием. Я оборвала поток магии и открыла глаза, возвращаясь в реальность. Меня слегка повело в сторону, а в груди поселилась усталость. Теперь я понимала, о чем говорила Изабелла. Тратить магический резерв не так уж легко. Стоило вспомнить о соседках, как дверь в комнату отворилась, и обе девушки, смеясь, валились внутрь.